Глава 41. Иллюзия выбора. Новые возможности. Я лежал с закрытыми глазами. Я устал достаточно, чтобы без задних мыслей спать. Но вопросы не давали мне покоя. Что здесь вообще происходит? Сказала ли правду из-за нами? Если это так, то получается, только разумный неизбежный может её спасти. Тогда её поведение не имеет смысла. Первое, что она должна была сделать, как узнала, что я обычный человек, всеми силами избегать того, чтобы причинить мне вред. Может, она проверяла мои силы? Сомнительно, учитывая, что ничего от моего боества верное она понять не могла, а именно после него она позволила мне пройти. Плюс общий уровень силы она и раньше знала, а понять мои способности всё ещё не могла. Конечно, может она просто решила не рушить наши отношения ещё больше? Или Пастереглась, что я ей не поверю, если она продолжит испытывать меня. Но это тоже сомнительно. Вот, кстати, ещё непонятные моменты. Я должен быть в сотни, если не в тысячи раз слабее неё, и всё же она не старается сделать меня сильнее. Не даёт мне никаких артефактов, а просто говорит мне отдохнуть одну ночь. Есть, конечно, вариант, что она мне завтра всё расскажет, покажет и мощные артефакты даст. Но и это сомнительно. Она чётко дала понять, что отправляюсь в то место я завтра. А если бы она хотела дать мне мощное обмундирование, дала бы и время, чтобы к этому привыкнуть. Так же странно и то, что она не старается заслужить моё доверие. Просто поставила перед фактом и всё. Конечно, тот мир может оказаться достаточно ужасным, чтобы я там не захотел оставаться. Тут всё ясно. Но не слишком ли небрежно она себя ведёт для той, если я так сильно ей нужен? Возвращение домой, конечно, звучит неплохо, но если бы она сверху ещё парочку вкусных плюшек прибавила, это звучало бы куда лучше, чем без них. Но всему этому можно найти разумное объяснение. Например, если из она мячёкнута, что точно недалеко от правды, то вопросов вообще нет. И если она дура, тоже, но есть и куда более простое объяснение. Допустим, те же артефакты созданы в Бездне, вероятно, также нельзя выносить отсюда. Однако против последнего говорит то, что в том же описании моего комплекта доспехов нигде не указано, что нельзя носить в том мире. Понятно, что ничего непонятно, вздохнул я, понимая, что под таким градом мыслей мне поспать не светит. Лучше подумать о чём-то другом. Сами собой всплыли воспоминания, как я попытался напасть на Изанами. Было ли это решение глупым? Разумеется, да. Понимал ли я всю абсурдность моих действий? И да и нет. Я не думал, что напав неожиданно, не смогу хотя бы откинуть её, учитывая, что особо тяжёлая она не выглядит. А там уже кровавая марионетка попыталась бы её хоть на мгновение задержать. Секунды мне хватило, бы, чтобы пробежать через портал. И именно это я намеревался сделать. Явно лучше, чем буйствовать с очередным боссом, который, скорее всего, оказался бы сильнее и виверны. Впрочем, неудача меня ничуть не удивила. Думаю, уже это доказывает, как я оценивал свои шансы с самого начала. А может быть, моральная усталость взяла своё. Нашёл я и другой вариант. Конечно, разок поспать я умудрился, но всё же даже после этого я умертвил не одну сотню монстров. Вот так моё внимание вернулось к системе и навыкам. А точнее, первым делом я взглянул на навыки. У меня уже достаточно много очков навыков, и всё равно я пока ничего не купил из магазина. А варианты есть. Чуть более чем за 300 очков можно купить пару действительно внушающих навыков. Почему я так тянул? Прежде всего, сыграла природная жадность, и просто так покупать навыки я не хотел, а потом не было и необходимости. Плюс я, как знающий, что у всех ци рангов и выше есть класс, опасался покупать одни навыки, которые будут бесполезными, если вдруг мой класс окажется совсем с ними несовместим. Эти же причины, кстати, не позволили мне до сих пор использовать очки характеристик. Кроме того, первый раз, когда от этого зависела моя жизнь. Ну так вот, собственно, навыков было великое множество, и разделены они были на куеву тучу групп и подгрупп. Были и полезные, как, например, тот же Invis, он же невидимость. Были и сомнительные навыки, которым всё же можно было найти применение. Но больше всего меня смутили откровенно странные способности. Например, есть один активный навык, стоящий аж 150 очков навыков. что по сути даже больше, чем навык, позволяющий управлять полярностью цели, тем самым притягивая или отталкивая её. Называется этот шедевр право возлюбленного. В общем, суть такова, что с этим навыком, если мне кто-нибудь первым признается в любви, и я использую эту способность, то на признающегося в любви будет наложена печать, заставляющая подчиняться каждому моему слову, желает ли цель того или нет. Фактически это арабская печать с весьма странным способом накладывания. В системе цель даже будет выделена как мой раб. Были и другие подобные навыки, которые на несколько секунд вводили меня в ступор, но вскоре я понял, что этими навыками некоторые личности действительно могут заинтересоваться. Просто для этого нужен слегка нестандартный склад ума и весьма спорные увлечения. Ничего так и не выбрав, я решил оставить навыки в покое, пока не определюсь с классом. Приметив право пару шку действительно интересных способностей. Та же самая полярность была в их числе. Но также я и отмёл некоторые способности как бесполезные, то же самое право возлюбленного, например. В моём статусе, помимо увеличившихся уровня и очков, ничего не изменилось, что и было ожидаемо. Но вот меня конкретно интересовал мой новый навык Пламя бездны. Я ещё не успел его использовать, да и описания его не видел. Я задумался. Я вроде не настолько устал, чтобы не обратить внимания на появившееся окно с навыком. Плюс сообщение о завершении квеста я помню, а вот описание навыка нет. Вроде до этого ведь сразу описание показывалось. Да и если подумать, описание дракона-бурца тоже не появилось после победы над двеверной. Хотя удушигуба сразу, как он оказался в инвентаре, передо мной появилось окошко. То есть система изменилась? Если да, то это не очень хорошо. Не хотелось бы, чтобы система сделала мне какой-нибудь сюрприз. Я углубился в настройки, чтобы понять, прав ли я. Впервые время ничего такого не было, но вскоре я просто решил всё списать на небольшое описание, где говорилось, что система подстраивается под носителя, и сей процесс ещё не завершён. Не уверен, в этом ли причина, но ничего больше я найти не смог. Я вернулся к новинке в моём арсенале. Пламя бездны, уровень 1. Подарок от самой воли бездны. Вы получили способность генерировать энергию бездны и преобразовывать её в виде пламени. пламя бездно пожирает всё, что пожелает сжечь пользователь, но не причиняет вреда остальному. Я некоторое время смотрел на описание. У этого навыка есть уровень? Я думал, что в моей системе такого не бывает. Но в смысле все мои навыки до этого базировались на моих характеристиках, а тут на тебе, уровень навыка. Значит ли это, что навыки, полученные за характеристики, отличаются от квестовых? Да и к какой категории относятся навыки из магазина? Да ещё и эта воля бездны, из-за нами они и словом не оговорилась, вздохнул я. Значит ли, что если у бездны есть воля, то и разум, хотя в какой-то форме должен быть? задал я ещё один вопрос без ответа. Я приподнял левую, уже исцелившуюся руку, и по велению мысленному желанию она воспылала. Это было просто, так же легко, как контролировать кровь. Но ну, или если говорить об обычных людях, то так же легко, как прикрыть один глаз, оставив второй открытым? То есть, это нужно делать намеренно, точно зная, какой результат хочешь получить, но при этом не нужно прилагать хоть сколь-ливы существенных усилий. Огонь ничем не отличающийся от обычного, окутал мою руку, сделав её немного похожей на спичку. Статус. Мысленно приказал я, наблюдая за изменениями, происходящими там. А изменения были. Мана тратилась. Не сказал бы, что прямо очень быстро, но недалеко от этого. За 10 секунд бытия живым факелом у меня ушло 43 очка маны. Усилия воли и огонь становится в 3 раза больше. Мана также тратится быстрее, но точно не в 3 раза. В описании навыка говорится, что я генерирую энергию ябезны. Я был обрадовался, что у меня появится новый тип энергии, но не судьба. А на этом эксперименты не закончились, но сжигать я ничего не стал. Это будет не показатель, и лучше всего проверить этот навык в бою. Катя соблазн спалить что-нибудь был очень сильным. Я пожелал сменить цвет огня. Как неудивительно, получилось сразу сделать его синим. Затем я проверил и остальные цвета: красный, жёлтый, зелёный, голубой, фиолетовый, чёрный и так далее. Затраты маны на всё это дело не менялись, как и мощь самого пламени, но так я хотя бы могу маскировать этот навык и в разных масках использовать разные цвета огня. Было бы странно использовать два совершенно разных человека фиолетовый огонь, верно? Как минимум связь между ними установить было бы легко. Следом я попытался придать пламени разные формы. Например, кота. Получалось не очень. Нет, огонь подчинялся моим командам и принимал разные очертания, но вот полноценного прыгающего зайчика, например, создать не получилось. Ещё некоторое время побаловвавшись новой способностью, я руку потушил. Маны у меня оставалось чуть за 300, и я начал наблюдать за тем, как она восстанавливается. Получилось, что примерно 1% за 10 секунд. То есть, чтобы полностью восстановить нынешний резерв, мне нужно чуть больше четверти часа. Рано ещё гадать. Вдруг это хороший результат. Но на скидку ничего толком и не сделав, мана у меня быстро закончилась. Закончив с первичным осмотром навыка, я переключился к классам: Убийца драконов и Драконий всадник. Как ни печально, они не дотягивали до легендарного ранга. Первый оказался редким, а второй уникальным. И в принципе свои названия они оправдвали. Все плюсы убийц были против драконов, что было весьма специфично, но драконом прикурить они дадут. А вот совсадникам получалась интересная ситуация. Это был весьма многообещающий класс, который пусть и начинал без особых преимуществ над остальными, но позже, с возможностью призывать целые армии драконов, воплощать на себя их броню, создавать оружие из их костей и душ, этот класс был очень хорош. Я бы вовсе оказался не против того, чтобы принять его бутён на один ранг повыше, даже с нынешними показателями. Но ну а так, мысль, что я могу получить что-то лучше среди легендарного класса, меня остановила от того, чтобы сразу выбрать этот класс. Всё равно ведь всадник драконов никуда не денется. И я смогу выбрать его, если ничего подходящего не найду. Хотя с моей удачей ни в чём нельзя быть уверенным. У меня вроде есть титул Чудотворец, что даёт мне полупроцентный шанс сделать всё что угодно. И вот не удивлюсь, что даже этот титул будет играть против меня в подобные моменты. Но я всё равно предпочёл рискнуть. Также более тщательно посмотрел ей класс рыцарь бездны, в который в прошлый раз я не особо углублялся, потому что был занят размышлениями о другом. Тоже весьма впечатляющий класс со своими достоинствами, но главный минус весомый. Рыцарь бездны будет навсегда связан с вулей бездны, и, как сейчас и за нами, будет вынужден всегда оставаться в ней. пока волебезный не отправит в какой-нибудь мир по своей прихоти с заданием. Но ну, а так идеальный баланс магии дальнего и ближнего боя, а также навыки холодного оружия и несколько ультимативных скиллов для убийения противников сильнее тебя самого. Плюс внушительный ассортимент шмоток и оружия на любой тип ведения боя делает этот класс очень заманчивым. Закончив с классами, я перешёл к драконоборцу. Драконоборец. Меч, созданный из дракона для убийства его собратьев. Там, где другие тупится и ломаются о чешую древних монстров, этот меч разит их насмерть. Игнорирует прочность всех видов драконов. Игнорирует бессмертие всех видов драконов. Лезвие является ядом для всех видов драконов. "Как и ожидалось", хмыкнул я. "Меч хороший, но специализированный". Мне на секунду стало интересно. Смог бы я с этим мечом победить Виви? Хотя Виви, верным вроде не драконы, но судя по описанию меча, Да и тому, что именно звевернам не открыли доступа к двум соответствующим классам, получается, что Виви всё же был из драконьих. Может, виверны их подвид? Скорее всего, так и есть. Скорее я понял, что отвлечься от мыслей об ознанаме было правильным решением. Размышляя обо всём новом, я и не заметил, как на меня с новой силой навалилась усталость, и я заснул, погружённый во все эти мысли с классами и навыками.